Правда, целых шесть дочерей у царя, и все побойчей, поздоровее они, чем братья, да девчонку на трон не посадишь после себя, не ведется того на Руси. И часто задумывается об этом тишайший царь. Еще тише и беззвучней становится тогда во дворце, напоминающем скорее монастырь, чем роскошное царское жилище. Только плещет и шумит широкая кипучая жизнь торговой многолюдной Москвы у стен царского Кремля – где в тени садов укрыты палаты царя, терема царицы. Сейчас надежда снова всколыхнула было сердце царя. 26 февраля царица Мария Ильинишна собралась подарить мужу еще ребенка. Но когда Алексей в соседнем покое нетерпеливо ходил и ждал вестей, робко вошла бабка-повитуха и земно кланяясь объявила «Даровал тебе царь-осударь Господь-Джерь, нареченную Евдокией». Сказала, подметила, какое глубокое разочарование испытал при этой вести царь, и снова, торопливо отдав поклон, поспешила вернуться в опочивальню к царице, не дожидаясь даже обычного дара – пары рублевиков, какие полагались за добрую весть от каждого отца. Опечаленный, молчаливый по обыкновению ушел к себе государь. А тут пришли с новыми, еще худшими вестями. Ребенок родился больной, слабый – царицы тоже очень плохо, вряд ли обе и проживут долго. Предсказания повитух, подтвержденные врачами, которых немедленно призвали к царице, быстро сбылись. Малютка и двух дней не прожила. Царя, которого раньше не допускали в опочивальню к больной, чтобы не тревожить и ее, и его понапрасну, утром на заре 2 марта позвали к царице Марье Ильинишне. «Что?» «Аля кончается?» – спросил Алексей, поспешно одеваясь с помощью спальника своего, родича царицы Ильи Даниловича Милославского, который поднял с постели царя. «Должный час приспел», – негромко отозвался Милославский, и оба быстро молча двинулись по знакомым, слабо освещенным сейчас переходом наполовину царицы в женские терема. Детей царских не стали до поры пугать тяжелыми вестями» только старшую Евдокию, которую уже девятнадцатый год с утра позвали к матери. Вторая Марфа гостила в горицком монастыре, куда не раз сама просилась у отца, желая постричься. Хилая, болезненная, робкая Марфа в 17 лет казалась много моложе, и ее тянуло прочь от мира. Стать Христовой невестой – вот о чем только и мечтала царевна. Остальные дети – Анна, 14 лет, Софья, бойкая, крепкая, черноглазая девочка, не похожая ни на мать, ни на отца, Шалунья, 11 лет, Катя, на год младше ее, погодки Маши и Феде, девяти и восьми лет, Федосья, семилетняя девочка, бледная и застенчивая. По обычаю, все они встали рано, с первыми лучами солнца, помолились и после первого завтрака собрались в большой невысокой сводчатой горнице, в детской, которая служила и классной комнатой». Четырехлетний болезненный Симеон и самый младший Ваня остались в опочивальне на попечении своих мамок и нянек. Царевна и царевич Фёдор знали, что Бог послал им было маленькую сестренку, но она, прожив всего два дня, вчера умерла, а нынче или завтра ее будут хоронить. И собравшись в детской, где постоянно в ожидании учителей затевали забавы и игры с несколькими боярскими детьми, допущенными сюда, Теперь все дети, от старшей девочки до самого меньшого, расселись чинно у стола или под окном и только изредка перекидывались словцом в полголоса, словно опасаясь нарушить жуткое томительное молчание, которое царило во всем опечаленном дворце. Мамушки царевин, довольные, что их питомцы присмирели, уселись на лавке поодаль и шушукались между собой, конечно, толкуя про дворцовые беды. Дядька царевича Фёдора Богдан Матвеевич Хитрово, полный, тяжелый и ленивый по натуре боярин, всегда с большой неохотой встающий на свое раннее дежурство, прислонился к спинке кресла у печки и убаюканный теплом и тишиной задремал. В другое время Софья или лукавая, хотя и скромная на вид Катя, не упустили бы случая пошалить, пользуясь отсутствием надзора». Но сейчас девочки только пересмехнулись, указав друг другу на приоткрытые боярские уста, из которых исходил легкий храп, и снова примолкли. Самая младшая рядила в новые лоскутье старую любимую куклу. Анна просматривала книгу с описаниями разных стран и людей. В сотый раз разглядывала она грубые рисунки и мечтала. Как бы хорошо самой побывать повсюду, увидать разных людей, видеть иные города, иные обычаи, узнать.